ка номер тридцать. Подозреваемой деваться некуда. Не выпрыгнет в форточку, не умчится на тройке, не растворится в толпе. Барышня совершенно обессилела. Лебедев насильно вливал ей в рот спасительную микстуру. Он предложил отвезти еще живое тело в ближайший участок Васильевской части и там привести в чувство — Ванзаров приказал ехать на офицерскую в управление сыска. На доводы и просьбы не поддавался и упрямо стоял на своем, чем изрядно разозлил великого криминалиста. Нельзя быть таким беспощадным к поверженному противнику. Тем более такому симпатичному. Барышню погрузили на пролетку, куда уместились Ванзаров с Лебедевым. Ротмистру осталось место на облучке. От тряски она открыла глаза, но взгляд был мутным и пустым, как у фарфоровой куклы. Только в кабинете Ванзарова, куда ее внес на руках Джуранский, совсем пришла в себя и даже смогла удержаться на стуле. Оглядев окружавших мужчин, облизнула пересохшие губы и спросила самого представительного. «Кто вы?» Лебедев торопливо размешивал в стакане белый порошок. «Некоторым образом ваш искренний поклонник, сударыня», ответил он, «восхищаюсь вашими способностями. Не я один, мой коллега, господин Ванзаров, просто горит желанием с вами пообщаться». Она взглянула на крепкого мужчину, рывшегося в ее сумочке. Добычей его стали несколько ассигнаций, батистовый платочек и пудреница. Ни оружия, ни хрустального пузырька, ни записной книжки. Ванзаров вернул дамские мелочи обратно, наблюдая, как заботливый Лебедев поит девицу. Вид ее вызывал сочувствие, несмотря на то, что она сделала. Следовало немедленно телефонировать в особый отдел. Информация о задержании могла просочиться. Даже в сыски у Макарова могут быть друзья. Но из лапы политической полиции возврата нет. Для допроса оставалось не более часа. При большей задержке уже Ванзарову придется отвечать на неприятные вопросы. Но как отдать живого свидетеля, пойманного с таким трудом? Лекарство подействовало. Щеки потеплели румянцем, она расстегнула телогрейку. «Где я?» Вопрос достался Лебедеву, он передал по назначению. «Здесь вы ненадолго, за вами скоро приедут», — ответил Ванзаров. А меня вы прекрасно знаете, поэтому представляться нет нужды. «Откуда мне вас знать?» — сказала она. «Я вас первый раз вижу и надеюсь в последний». «Несомненно. Потому жаль терять оставшегося времени. Представлю вас коллегам. Знакомьтесь, господа. Марианна Петровна Лехина собственной персоной. Двадцати трех лет училась в женском медицинском институте. Некоторое время проживала в Коломенской части». Нынешнее место проживания неизвестно, прячет свою красоту под чёрной вуалью. Получила филёрскую кличку Вертля, с недавних пор секретный агент особого отдела полиции по кличке Совка. Лебедев уважительно присвистнул, а Джуранский выбрал для себя роль немого свидетеля. Ротмистер хотел исключить любую случайность, и потому... Неотрывно наблюдал за движениями девушки, чтобы в любую секунду успеть первым. Лёхина поморгала, словно боролась со сном, и сказала, «Каким агентом я была?» «Особого отдела полиции», — ответил Ванзаров. «А что это такое?» «Не стоит, Мариана Петровна, изображать наивность. Кстати, господа, забыл добавить». Наша гостья хладнокровно убила офицера вязальными спицами, метким ударом в горло. «Я же говорю, талант!» — Лебедев зааплодировал. «Истинный талант!» «Господин... как вас? Инсаров?» «Ванзаров» — поправили ее. «Это несусветная чушь. Никаких офицеров я не убивала, тем более спицами. Зачем вы все это выдумали?» «И откуда такая нелепая идея, что я секретный агент? Это же смешно просто. Как вы меня назвали? Сотка? Глупость какая-то. Лучше объясните, куда и зачем меня привезли?» Ванзаров наблюдал за ее лицом и, наконец, сказал. «Эта история меня не касается. С вами будут разбираться в другом ведомстве. Но если вам угодно, я бы предложил искреннюю дружескую беседу». какие обычно ведут в сыскной полиции. «А, так я в сыскной», — сказала она, словно обрадовавшись. «Извольте, побеседуем. Только о чем?» «Есть несколько вопросов, которые меня и моих коллег исключительно занимают. Например, зачем вы убили господина Наливайнова?» Марианна издала горловой звук, словно ножом провели по жести. «Это полнейшая дикость». «Почему же?» «Как я могла его? Зачем мне? Это просто немыслимо. Вы не понимаете, о чём говорите». «А вот профессор Акунёв считает, что это вы его отравили?» «Выдумки чистой воды. Поймите же, гибель Ивана Ивановича для меня огромная трагедия. Это как потерять верного и неоценимого друга». «Откуда узнали, что Наливайный умер?» «Леночка сказала». «Имеете в виду госпожу Медоварову?» спросил Ванзаров. «Ну, конечно, кого же еще? Что у вас с ней общего?» Помедлив, Марианна ответила. «Мы добрые подруги». «Чем занимаетесь?» «Так, разные женские мелочи». «Я вам верю», сказал Ванзаров. «Но чтобы убедиться в вашей искренности, прошу ответить на несколько несложных вопросов. Готовы?» «Извольте». «Где проживает госпожа Медоварова?» «Не знаю». Мы встречались в городе. Иногда она приходила ко мне в гости. А вы где проживаете? В меблированных комнатах сан -Рэма. Вот как. А разве не Елена Павловна там проживает? Кто? Ах, нет. Я проживаю там. Именно так. И куда съехали? На другую квартиру недалеко. Кто забрал из ателье Смирнова групповой снимок? Ванзаров продемонстрировал групповой портрет. Лёхина поёжилась, словно ей стало холодно. «Откуда у вас сохранился бракованный отпечаток? Кто была дама в вуале, которая выкупила в ателье негатив?» «Это была я. Именно так я и думал», — согласился Ванзаров. «А на дачу профессора кто заглядывал?» «Я. Это была я». «Так это вас я должен благодарить за синяк на груди». «Простите, не было иного выхода». Хорошо, что пулями Числава Николаевича вас миновали. И как только успели, какая вы энергичная барышня, а с виду не скажешь. Пришлось. В таком случае будьте любезны пояснить, зачем вам понадобилась смерть вашей подруги. Лена погибла? Я говорю о Надежде Толоконкиной. Лёхина потупилась. Такое несчастье, милое, хоть и глупенькое существо, наивное и искреннее. Не понимаю, как это произошло. Где вы были вечером накануне её смерти? Уже не помню. Быть может, в гостях у профессора? Возможно. Как вы с ним познакомились? Заглянула на его лекцию в соляном переулке. Мне понравилась тема «Смерть религии». После окончания лекции мы разговорились. Он оказался интересным собеседником. В тот день на лекции ничего не произошло? Кажется, нет. Так кто же мог желать смерти Надежде Толоконкиной? Невероятная трагедия, не могу себе представить. Обсуждали это с профессором? Нет, мы не виделись несколько дней. О чём вы с ним беседуете? О разном. Как свергнуть религию и дать народам свободу? У нас разнообразные темы. Ирис Аристархович очень интересный собеседник. И друг? Добрый и чистый друг. Джуранский вышел у нее из-за спины и спросил. «Это вы ворвались в участок, когда туда доставили Толоконкину?» «Ротмистер, прошу молчать!» – оборвал Ванзаров. «Так что же, марианна Петровна, вы напугали господина Джуранского?» Она скривилась от приступа боли и проговорила. «Я не помню». «Это вполне объяснимо. Столько переживаний». «В таком случае остается нам узнать, зачем вы отравили секретаря американской миссии господина Санже, зачем вам понадобились секретные дипломатические коды, особый отдел не занимается контрразведкой, или вы подрабатываете для генерального штаба». «Я никого не отравляла!» – закричала Лехина. «Это выдумки!» «В таком случае его отравила ваша подруга. Это происходило в номере санрема Сами сказали, что это ваш номер». Лехина оглянулась, словно ища защиты, но криминалист только развел руками. Бессилен, ловушка захлопнулась. Джуранский мрачный и сдержанный вернулся на свой пост. «Я ничего не понимаю», — проговорила она в растерянности. «Позвольте помочь», — сказал Ванзаров. В номере меблированных комнат Сан-Рэма, представившись Расой и Еленой, «Вы опоили наркотическим средством мистера Санже, затем купца второй гильдии Эдуарда Севиера, затем наследника пивной империи Ричарда Эпсворта и наверняка кого-то еще». «Я не знаю никакого Санже», — Ванзаров продолжал. «Результат. север умер 2 января. Господин Санже держится только благодаря средству господина Лебедева. Что же касается Эпсворта...» я не знаю никакого эпсфорта тихо сказала она это на вашей совести дело то в том мариана петровна что барышня талоконкина была еще некоторое время жива перед своей кончиной она напрямую обвинила вас это полный абсурд кто оставил записку в сан рему что чемоданы изымаются с искной полицией эту шутку придумала елена «На даче профессора представилась городовому моим сотрудникам, тоже она?» Лёхина кивнула. «Медоварова убила обоих?» «Я... я не хочу об этом думать. Она моя подруга». «Зачем вся эта суматоха? Зачем два трупа, найденных на морозе? Ради чего?» «Вам не понять». «Объясните. Прошу вас». «Хорошо, я постараюсь». Рано утром, 31 декабря, я проезжала по Тучковой набережной. Что-то толкнуло меня посмотреть на лед. Там я увидела силуэт, странно знакомый. Мне показалось, что, это, что там лежит Иван. Я попыталась рассмотреть, но тут появилась полиция. Я испугалась, приказала извозчику уехать. А после не находила себе места, искала Ивана Ивановича, но его не было. «Где искали?» «В разных местах. И тогда я пошла к профессору. Он рассказал, что приходила полиция, Иван Иванович замерз на улице. Я не знала, что его убили. Мы встретились с Еленой, я ей рассказала. Она не могла поверить и порывалась сама поехать в участок. Еле удержала». «Допускаю огорчения госпожи Медоваровой». «У вас заканчивался особый состав, изобретённый профессором. Травить богатых мужчин было нечем. Так ведь, Раса?» Лёхина сжалась. «Откуда вы узнали это имя?» «Неважно. Госпожа Медоварова искала на даче запасы наркотической травы «Ничего она не искала». «Могу поверить в вашу искренность. Профессор предлагал вам волшебный напиток, который изобрёл». Барышня наморщила лобик. «Напиток? О каком напитке вы говорите?» «Сома», — сказал Ванзаров. «Не надо говорить о вещах, силу которых вы не представляете», — заявила она. «Сома — великий, самый величайший бог из всех богов. Он пришел, чтобы дать людям счастье». «Посвятите и нас», — попросил Ванзаров. «Только совсем мало времени». «Хорошо», — прошептала Лёхина, — «я расскажу». Показания Марианны Петровны Лёхиной Кажется, это было 19 декабря. Мы собрались у профессора. В этот вечер учитель был особенно взволнован. «Друзья мои, сегодня я могу заявить определённо, тот, кто встал на путь террора, зря погубил свою молодую жизнь, а ведь мог бы принести пользу России». Я спросила, что предлагается взамен. «Мы пойдём другим путём», — сказал он. «Я всегда понимал свободу в истинном платоновском смысле. Свобода — это власть над жизнью. Так говорил великий грек. И я готов своей кровью трижды подписаться под этим». Мы дерзнём совершить невозможное и возродить великую силу древности. Мы дадим народу новую веру, разрушив до основания старую. Елена спросила: "Не марксизм ли имеется в виду?" "Марксизм это пресный хлеб, испечённый скучными немецкими профессорами", ответил он и указал на аптекарскую банку тёмного стекла, в которой переливалась тёмная жидкость. "Вот новый бог" И реальное чудо, которое сразу увидит каждый причастившийся. Это Сома. Мы попросили объясниться. Учитель продолжил. В древнем ведическом культе наряду с богами Агни, Индра и Варуна существовал бог Сома. Это поистине великий, нет, величайший бог. Арии считали его царем мира, богом над всеми богами, господином неба и первым творцом. Он создал небо и землю. Он владыка и творец всего сущего. Он самец и самка. Он бык и космический эрос. Он заставляет сиять солнце, приносит богатство, даёт счастье, жизненную силу, приходит на помощь, награждает певцов и побеждает болезни. Тем, кто почитает его, он дарит боевые колесницы, коней, золото и тысячу даров. Он бог олицетворения луны. Он известен под разными именами. Древние египтяне называли его Хонсу или Неферхотеп. Этот бог-врачеватель изображался в виде юноши с серпом и диском луны. Вавилоняне называли его Сином, повелителем человеческой судьбы. У китайцев он превратился в богиню Си Ванму, у которой хранился эликсир бессмертия. В Халдее его называли Небо, лунным богом сокровенной мудрости. Персы называли его Хаомой, и ему поклонялся сам Заратуштра. В Греции он становится Гекатой, владычицей судеб земли и моря. Но подлинный Сома — это божественная троица, луна, божество и одноимённый напиток. Именно он придёт на смену обветшавшему христианству. Сома Это новая религия. Это новая вера, которая будет доступна каждому мужику. Это новое причастие, приняв которое, человек сразу почувствует в себе Бога. И мы будем первосвященниками. Народ упадёт к нашим ногам. И всё это потому, что по древним текстам Ригведы я расшифровал секрет приготовления божественного напитка. Он перед вами. Елена заинтересовалась рецептом. «Древние жрецы приготовляли его из стебля легендарного растения сомы», ответил учитель. «Согласно преданию, сому принёс с небес орёл. Многие пытались отыскать растение, но так и не смогли этого сделать». Я подробно изучил тексты и понял, что растение сома всего лишь метафора. Затем долго подбирал и смешивал растительные компоненты, пока не нашёл точный состав. Кстати, в текстах сказано, что стебли сомы надо перетирать каменными жерновами и процеживать через мех овечьих шкур. Всё это я научился делать. Елена сказала, «Всё это интересно, — Но какое отношение имеет Сома к освобождению от рабства? Хотите заставить мужика вместо икон поклоняться Луне? У вас мало шансов. Наш мужик ночью спит или пьянствует. До Луны ему, как до Луны». Учитель продолжил. «Божественный нектар Сомы дарил богам арие в бессмертие. Жрецы, вкусившие Сому, исцелялись от болезней, открывали ясность ума». равную богам, и получали силу, способную победить полчища врагов. Вот что таится в этом напитке. Это подлинный эликсир жизни. Это ребис, философский камень нашего времени. Я спросила, как же приобщить народ к Соме? Он ответил, как и должно быть в новой религии, через причастие. Я всё продумал, бог Сома, Возродиться, чтобы править новым счастливым миром. Если капнуть в каждый бидон хоть каплю сомы, ее действие будет в каждой чашке молока, в каждой чашке чая и даже в каждой тарелке каши, которую дают утром детям. Но особенно сильно действие сомы проявляется в вине или пиве, Представьте, как просто и великолепно будет восхождение новой религии. Люди, выпив молока, пива или вина, ощутят в душе неведомый порыв счастья. Они захотят получать его вновь и вновь, и тогда появимся мы. Мы скажем, что это желание увидеть истинного Бога Сому. Толпы паломников потекут в новые храмы Сомы, в которых можно будет получить заветный глоток причастия и ощутить божественный огонь радости. Какое грандиозное будущее ожидает нас». Лицо его горело, по щекам текли слезы. «Мы дадим России новый путь. Монархия склонит колени перед Сомой». Народ будет свободен. Россия поведёт за собой весь мир, потому что сила Сомы непобедима. Храмы возрождённого божества возникнут на месте мерзких лжехрамов всех религий. Народы объединятся в новой религии, и на земле наступит рай без войн и угнетения, потому что каждый сможет получить глоток божественного напитка, открывающего здесь и сейчас ворота счастья». Елена сказала, «Всё это заманчиво, но меня смущает одно. Вы уверены, что Сомы хватит всем, и не начнутся новые войны за обладание ею?» Он ответил, «Напиток можно приготовить на любой кухне. Мне удалось изготовить сому из обычных растений. Перед питьём надо лишь добавить молока с мёдом. Рецепт сомы будет известен всем. Но это случится не раньше, чем люди придут в новые храмы сомы, и в мире установится вечный мир и процветание. О, я вижу, как прекрасен будет этот мир». Что же касается вас, то вы должны принять самое важное решение в своей жизни. Или идёте за мной и принимаете сому, или отходите в сторону. и нового пути нет. Вопрос. Что означает знак Пентакля, который был у Наливайного и Надежды Толоконкиной? Это смешная история. Учитель объяснил, что символ возрождённого лунного бога треугольник, обращённый углом вверх. Этот символ мы одолжим у старой религии и вдохнём в него новый смысл. В христианстве треугольник — символ Троицы, а у нас он будет означать «триединого сому». К тому же в индийской традиции это символ созидательной мужской силы. Также это символ жизни, огня, жара, любви, истины, мудрости. В мистической традиции луна всегда обозначалась символом треугольника». Елена засмеялась и сказала, «Мне кажется, что символ новой религии уж больно прост. Ну что такое треугольник? Какая-то детская игрушка. Мужик не будет поклоняться геометрической фигуре». Он раздраженно ответил, «У меня блестяще развито то чувство, которое греки называли «калакагатия», то есть способность избирать наилучшее. Треугольник, только треугольник станет побеждающим символом Бога Сомы». Елена повернулась к окну. Я проследила за её взглядом и увидела, что в доме напротив горит рождественская ёлка, украшенная вифлеемской звездой. «А почему бы не взять символом звезду?» Он схватился за голову, вскочил и закричал. «Как же я не понял! Ну, конечно, пятиконечная звезда! Символ Фауста! Пентакль!» Пентальфа, пентаграмма – древнейший христианский символ, который символизирует пять чувств и троицу, бесконечный узел и печать Соломона. И к тому же пентаграмма составлена из пяти треугольников, каждый из которых символизирует Сому. Это гениально! Пентаграмма объединяет старую и новую религии – Пентакль – это знак всемогущества и духовного самоконтроля. Символом нового мира и новой религии будет Пентакль – пятиконечная звезда. Именно звезда. Звезда поведет к новому миру радости и всеобщего братства, где не будет зла и угнетения, где люди будут братьями, потому что каждому достанется глоток, Сомы. Не будет больше преступников, полиции, армии и государств. Все будут объединены звездой Сомой. Я вижу огромные толпы на площадях всех городов мира, поющие гимны, восхваляющие всеобщее братство и Сому. И все это под сенью пятиконечной звезды. Боже, как это прекрасно! Елена, Вы не представляете, что сделали для будущего мира. На глазах учителя блестели слезы. Звезда сметет все обветшавшие символы, все эти кресты и прочее. Теперь я уверен, что Сома победит и в России, и в мире. Но пока все это должно храниться в глубокой тайне. Поклинитесь, мы дали обед сохранить. Тайну. Папка номер тридцать один Выслушав, Ванзаров спросил «У вас есть татуировка Пентакля?» Борясь с недомоганием, Лёхина отрицательно покачала головой «А у госпожи медаровой «Я не спрашивала, это неприлично, никогда не видала её в открытом платье». «Кстати, вы знакомы с барышней по имени Ника Карловна Полонская?» «Не имела честь». «Наливайный принимал сому?» «Иначе и быть не могло». «А Кунёв и Толоконкина?» «Скорее всего». «А вы, Марьянна Петровна?» «Светлый сома пришёл и ко мне». «Когда у Наливайного и Толоконкиной появились пентакли?» «Не знаю». Действие порошка заканчивалось. Лёхина уже не могла сидеть прямо, клонилась вперёд, вот-вот упадёт со стула. «Когда последний раз принимали сому?» — спросил Ванзаров. «Не помню. Давно». «Как узнали, что розыском по делу Наливайнова занимаюсь я?» Лицо её скривилось, она еле проговорила. «С чего это вы взяли?» «Вы дважды телефонировали мне и угрожали». «Господин полицейский, не говорите глупостей». «Я имени вашего не знаю». Лебедев коснулся ее лба и тихо сказал. «Нельзя давать лекарства. Надо подождать хотя бы два часа». «Мариана Петровна, подскажите, где находится госпожа Медоварова?» «Пытайте меня каленым железом, я не выдам полиции своего». Говорить она не смогла. Лебедев не выдержал, смешал порцию белых порошков и напоил несчастную. Крутанув ручку телефонного аппарата, Ванзаров назвал барышне на городском коммутаторе секретный номер заведующего особым отделом.